«Глава шестнадцатая. Сюда!» Изольда потянула Кристину не направо к приемной и прочим комнатам, а налево в полутемный коридор. В конце него брежил свет, прямоугольник окна. Девушка не успела толком ничего разглядеть, когда сиятельная леди, столь же стремительно, как все, что она делала, толкнула ее к стене и зажала рот рукой. Кристина не на шутку перепугалась, замычала, забарахталась. «Да тише вы!» — шикнула Изольда и прислушалась. Убедившись, что никто не собирается ее похищать или убивать, Кристина немного успокоилась и тоже обратилась вслух. «Шаги. Быстрые торопливые. Голоса. Кажется, один из них принадлежал Маргарите. Так и есть. Она требовала найти своевольную девчонку, то есть Изольду. И шаги, и голоса постепенно удалялись, пока, наконец, не стихли. Моя сестра всегда мыслила стандартно». Заметно повеселевшая Изольда отпустила спутницу и быстро зашагала дальше к далекому окну. Кристине не оставалось ничего, кроме как последовать за ней. «Ее клуши фрейлины никогда сюда не заглянут», — не оборачиваясь, продолжала Изольда. «Зато так можно легко и просто выбраться на волю». «А почему здесь не ходят ваши сиятельства?» осторожно поинтересовалась Кристина. «Вроде леди Лягушка в хорошем расположении духа, но кто знает, вдруг она не оценит чрезмерное любопытство». «Бояться!» — презрительно усмехнулась Изольда и пояснила. «Некогда тут разгневанный супруг убил прелюбодеев, поговаривают, будто их неприкаянные души поселились здесь и являются тем, у кого совесть нечиста. Сами понимаете, безгрешные придворные дамы, существа мифические, почти как вымершие драконы». Хихикнув, сиятельная леди поспешила успокоить притихшую, уже совсем иначе смотревшую по сторонам Кристину. «Выдумки все это! Да и если Лейлу квартиронку действительно убили, то явно не здесь, а в старой почивальне. Мы ее уже прошли». Она махнула рукой, указав на одну из оставшихся за спиной дверей. «Единственное, чего следует опасаться, так это пыль. Её здесь порядочно. Прошлая королева отказалась жить в старых душных помещениях, и для неё отремонтировали и обставили новые, а эти забросили, не убирают». За разговорами они добрались до винтовой лестницы, наподобие тех, которыми пользовались слуги. «Не побрезгуйте, Изольда покосилась на спутницу. «Как можно?» – заучено, патетично возмутилась Кристина. «Если сама сиятельная леди Волхинская...» «Хватит!» — сердито оборвала ее собеседница. «Терпеть не могу Лиза заблюдов Вы показались нечестной и открытой, леди Мерис! Не заставляйте меня поменять мнение о вас! Не побрезгую!» Испугавшись, короговорка ответила на прежний вопрос Кристина. Изольда удовлетворенно кивнула и первой поставила ногу на верхнюю ступеньку. Лестница вела на первый этаж в небольшой холл со скромной отделкой. Словно лучи с трех сторон от него разбегались коридоры, везде все тоже приглушенное сочетание серого и бежевого камня сюда И зольда выбрала правый коридор станут отоклекать не оборачивайтесь и не останавливайтесь настояла она на любой вопрос отвечайте молчанием оказалось им предстояло пройти буфетную и караулку кристина неукоснительно соблюдала инструкции хотя все внутри нее сжималось отбрятся не оружия и очередного стой кто идет однако никто не спешил их хватать наоборот все почтительно расступались Кланялись, признав Изольду. После духоты, жарко натопленных помещений, зимний воздух опьянил. Кристина жадно вдыхала его, стоя на крыльце служебного входа. Жаль, нельзя, как в школе, поймать языком снежинку. Изольда, по ее словам, отправилась на разведку. «Хочу взглянуть, добрались ли эти клуши до сада!» Сиятельная леди задерживалась. Кристина начинала мерзнуть. Отправляясь во дворец, она легкомысленно захватила короткую накидку, полагая, что ей не придется много времени провести под открытым небом. Дар магии защищал от простуды, но не согревал, и Кристина отправилась навстречу Зольде. Право не станет же она сердиться. Да и глупо стоять истуканно, привлекая внимание, так их быстрее найдут. Кристина запомнила, куда направилась сиятельная леди. Быстрым шагом, миномав открытое пространство между крылом дворца и зеленой изгородью, она ёркнула подарку из дикого винограда. Сейчас лозы пожухли, превратились в тонкие черные нити. Если бы не богатая шапка снега, смотрелось бы печально. Пометуя о том, что их разыскивают, Кристина ступала осторожно, старалась, чтобы не с нас под ногами. Куда же подевалась Изольда? Зимний сад хорошо просматривался, но она нигде не могла различить знакомого синего платья. Вдобавок Кристину беспокоило здоровье сиятельной леди. Если на ней самой была хотя бы накидка, то Изольда не прихватила даже муфты. Среди волхинцев не было магов льда, «Воспаление легких неминуемо. Нужно срочно найти Изольду и поделиться накидкой, а еще лучше отвезти назад в тепло». Свернув на очередную дорожку, Кристина периферийным зрением уловила движение. Синий промельк исчез за шпалерой роз, и, поколебавшись, девушка свернула туда. Она не спешила на тот случай, если это не Изольда, а одна из фрейлин. Не доходя до шпалеры нескольких шагов, Кристина замерла. Сквозь решетку побегов она видела беседку, а в ней – двоих. Убедившись, что за ней не следят, Кристина, затаив дыхание, приблизилась, практически слилась со шпалерой. Повезло, что в цветы без шипов, иначе лицо невесты герцога Маза украсили бы царапины. Она по-прежнему различала далеко не все слова, зато убедилась, в беседке действительно укрылась Изольда. Ее спина заслоняла собеседника, намеренно или случайно, однако предосторожности оказались тщетны. Кристина узнала голос лайнера Эмериса. Он подтвердил, старый дракон мёртв, — воодушевлённо шептала Изольда, то и дело замирая, прислушиваясь. — Пора действовать, обнародовать завещание. — Слишком рано, — возразил Виконт. Возникла маленькая проблема. — Ну, небольшая же, — нетерпеливо притопнула ногой сиятельная леди. — Сколько мне ещё ждать в качестве приживалки тенью следовать за Маргаритой? Терпение — Терпение! Кристина не видела, но догадывалась, дальний родственник улыбался. — Нам повезло, дракон мог умереть лет через двести, а проблему я решу. Дайте мне месяц, не больше. Ловлю на слове. Неохотно смирившись, пробурчала Изольда. Надеюсь, на этот раз вы меня не разочаруете. Вместо ответа Ланьел поцеловал ей руку, а потом тут Кристина ахнула и вовсе запечатлел быстрый поцелуй на губах. Сомнений не осталось. Парочку связывали не только деловые отношения. Правда, Изольда на поцелу не ответила. Возможно, она лишь позволяла себя любить в обмен на некие услуги. Хотя нет, мимолетно коснулась ладонью щеки и выдохнула. После. «Я напишу, когда и где». Спохватившись, Кристина сообразила, что то ли любовники, то ли деловые партнеры сейчас расстанутся и непременно ее заметят. От беседки до шпалеры рукой подать. Взгляд заметался по сторонам в поисках укрытия. Сарайчик с садовым инвентарем стал для нее спасением. Кристина едва успела юркнуть за него, как рядом промелькнула знакомая синяя юбка. Ох, еще одна забота объяснить, куда она пропала. Если Изольда догадается, что их с Лайнелом подслушивали, она явно не обрадуется. Нужно каким-то образом обогнать ее, хотя бы перехватить у арки, сделать вид, будто Кристина только-только отправилась на поиски и уповать на то, чтобы Изольда не заметила свежих следов на снегу, приняла их за собственный. Выждав немного, Кристина осторожно выбралась из укрытия. Беседка опустела, Виконт ушел другим путем. «Ладно, в случае чего скажу, что заблудилась», — вздохнула девушка. «Это наполовину правда». Кристина с тоской огляделась по сторонам. Нечего и думать, наугад блуждать в лабиринте дорожек, придется возвращаться тем же путем. Изольду ей все равно не опередить, то да наверняка уже ее хватилось. Только вот куда подевалась тропинка, которая вела от шпалеры к фонтану в форме чаши. Вон те следы ее собственные. Изольда или садовника. «Как, неужели герцог вас выгнал, и вы подались ко двору?» Послышался едкий голос справа. Кристина вздрогнула и прикусила язык от неожиданности. Лайнил. Сердце замерло, а затем подпрыгнуло к горлу. Неужели он выследил, неужели догадался? Однако ни один мускул на лице Кристины не дрогнул, когда она со светской улыбкой развернулась к родственнику и приветствовала его по всем правилам этикета. Виконт не ответил. Скрестив руки на груди, он продолжал посматривать на нее сверху вниз. «Надеялись покорить всех своих вшивеньким даром?» Губы Лайнила сложились в презрительную гримасу. «Безуспешно!» «Распытаетесь войти из заднего, а не с парадного входа». «Я понятия не умею, за что вы так взялись на меня, милорд». «Вы позорите мою фамилию, этого достаточно», — резко ответил Виконт. «Дочь-слуги, незаконнорожденная, вас обучали только из милости или жалости, что в сущности одно и то же. Вы лишняя в столице. Герцог потешается над вами, а вы, дурочка, не замечаете. Или всерьез решили, будто он намерен жениться о Прошипел Лайнел, наклонившись к ее лицу и ухватил девушку за руку. «Я расскажу, как все будет. Помолвка? Способ досадить мне, бросить тень на фамилию Мерис. Вы же пару раз раздвинете под Арманом ноги, опьяненная сказками о скором бракосочетании, и отправитесь во свояси, домой рожать очередного бастарда». Ошарашенная Кристина молчала, губы ее дрожали, глаза чесались от подступивших слез. «Злые, несправедливые слова! Только не будь проклятие. Арман поступил бы с ней именно так». Может, поэтому речь Виконта так сильно ранила? Лайнил оттолкнул ее и зашагал прочь. Кристина застыла на дорожке, как вкопанная, глядя ему вслед. Здесь ее и обнаружила Изольда. «Ах, вот ты где!» Сиятельная леди выглядела встревоженная, а не рассерженная. Хоть какая-то радость. «Я продрогла, пока вас искала», — пожаловалась Изольда и указала на свои покрасневшие руки. «Идемте скорее греться! Нужно непременно выбить красного вина с пряностями». «Няня всегда отпаивала им нас с сестрой после долгих прогулок. Но кто вас обидел?» Только сейчас она заметила выражение лица спутницы. «Никто!» — отвернувшись, пробормотала Кристина. «Даже если бы она могла сказать, промолчала бы». Но Изольда настаивала. И Кристине пришлось признаться, что она столкнулась с Лайнелом. «Ой, не берите в голову!» Приобняв ее за плечи, сиятельная леди увлекла девушку к выходу из сада. «Виконт — чрезвычайно желчный тип, от него всем достается». Я сама выслушивала не одно сомнительное замечание. А вы его все идеальный объект для травли. Почему? Может, сейчас прояснится, о чего же с первой минуты родственник проникся к Кристине стойкой неприязнью? «Фамилия!» — вздохнула Изольда. «Виконт помешан на чистоте крови, а вы...» «Не обижайтесь, но чистотой в вашем случае не пахнет. Ладно, если бы родились другой фамилией, но тоже и Мерис. Этого Виконт не простит». «Готовьтесь, он станет вечно вас задевать, даже когда вы станете руль «Зато вы всегда можете пожаловаться герцогу. Уж при нём-то виконт будет шёлковым». Сиятельная леди хихикнула и прибавила шагу. Потом и вовсе побежала. Она сильно продрогла, даже зубы стучали, но получила истинное удовольствие от их маленькой вылазки. «Явилась!» — не слишком любезно приветствовала сестру Маргарита. Она уже не лежала, сидела, пыталась читать. Теперь её развлекала всего одна фрейлина. То ли у остальных нашлись более важные дела, то ли их спугнуло дурное расположение духа королевы. «Грелку и горячего вина!» — позвонив колокольчик, распорядилась Изольда и со всего маху плюхнулась в глубокое кресло. «Ты похожа на деревенщицу!» — не унималась Маргарита. «Порядочные леди так не ходят и уж точно не бегают!» «Сойдёмся на том, что я непорядочная!» — огрызнулась младшая сестра. Ее величество страдальчески закатило глаза, но продолжать перепалку при посторонних не стало. Вместо этого, отложив книгу, она обратила внимание на Кристину. То и пришлось выдержать самый настоящий допрос. Королева желала знать все от ее любимого цвета до возраста замужества матери. Пусть Маргарита кивала, сдержанно улыбалась. Кристину не покидало ощущение, что ответы ее не устраивали. Может, стоило приврать, выдумать себе новую яркую жизнь? Но уже поздно. Если Маргарита жива, пусть и не вполне искренне, интересовалась Кристиной, то ее сестра, казалось, забыла ее существование. Слуги принесли специальный ящичек с углями, накрыли его подушкой, подали вино и Изольда погрузилась в собственные мысли. «Вы не могли бы оказать мне небольшую услугу?» – после очередного вопроса попросила королева. «Мои фрейлины бросили меня по полугулять сквозняки. Словом, принесите из моего будуара коробочку с кремом, она на туалетном столике. Вы легко найдете по цветку на крышке». «С радостью, Ваше Величество, если вы подскажете, в какой стране ваш будуар. Кристине пришлось расстаться с бокалом горячего вина и подняться. Поручение унизительное, с другой стороны. Какой шанс выполнить поручение Армана? Девушка сумеет все осмотреть, не вызывая подозрений». «Спросите услуг». Маргарита не пожелала вдаваться в подробности. «Что ж, пусть не обижается, если Кристина немного задержится». Как только и потребовалась помощь, дворец будто вымер. Отчаявшись встретить какого-нибудь слугу, Кристина наугад отворяла каждую дверь, пока, наконец, не добралась до будуара. Как полагается, он примыкал к спальне, и... Вот удача! Дверь туда оказалась приоткрыта. Однако Кристина не спешила первым делом направиться к столику. Чего здесь только не было! Голова кружилась от всевозможных баночек. Завороженная Кристина склонилась над столом, не дыша, провела пальцем по затейливым флаконам духов. Какая роскошь! Прежде у Кристины не было даже крема для рук. Она делала мазь по рецепту Бернадетт. О духах и вовсе не приходилось мечтать. Адель позволяла изредка брать свои для того же зимнего бала, а в обыденной жизни приходилось довольствоваться лавандовым маслом. «Она и не заметит», — убеждала себя Кристина, а рука уже тянулась к розовому флакону. Облако сладкого аромата окутало девушку, убаюкало в сахарных грезах. Ахнув, Кристина запоздала, сообразила, что Маргарита непременно почувствует собственные духи. «И как теперь быть? Придется постараться смыть аромат с кожи. Другого выхода нет». Словно вор, Кристина проникла в ванную комнату и принялась со стервенением тереть шею. «Не могла пробовать на запястье». «Вы рискуете заработать экзему? На вашем месте я бы бережнее относился к нежной коже». Кристина низко опустила голову, практически коснулась подбородком мраморной чаши раковины. Она боялась посмотреть в зеркало, увидеть отражение того, кто застал ее за постыдным занятием. Начать оправдываться? Жалкое не поможет. Король не дурак. После разговора с Арманом Конрад направился в спальню супруги в надежде обнаружить что-нибудь интересное, Он наткнулся на Кристину. Звук льющейся воды его раздосадовал. Неужели Маргарита надумала принять ванну? Он уже собирался незаметно уйти, когда услышал приглушенные причитания. Голос явно принадлежал не супруге. Король нахмурился. Кто здесь, воровка, шпионка или просто фрейлина, нечаянно испачкавшая любимый платок госпожи? Но встретить Кристину он точно не ожидал. Девушка понимала, вечно стоять и молчать невозможно, поэтому отмерла. «Ваше Величество!» Пунцовая, как рак, Кристина развернулась и присела в реверансе. Алые полосы доказательством вины горели на ее коже. «Что вы здесь делаете?» Король не спешил поднимать ее и пристально разглядывал. Вряд ли герцог обручился бы с преступницей, но все же, как она сюда попала? «Я... я... я... совершила ужасное!» Не с первой попытки призналась девушка. «Ее Величество послало меня за кремом, а я подушилась ее духами». «Духами?» Морщинка на лбу Конрада разгладилась, и он от души рассмеялся. «Духами!» Несколько раз повторил король и взмахом руки позволил Кристине выпрямиться. «О, да!» – давя мишинками, заметил он. «Это великое преступление! Настолько страшное, что я вас прощаю!» «Я вас не видел, но и вы мне тоже договорились!» Не веря, что так легко отделалась Кристина кивнула. «Тогда уходите немедленно, пока я не придумал». Не переставая благодарить монарха за милосердие, Кристина мышкой проскользнула мимо Конрада. Минутой дверь бадуара хлопнула. Прижимая к груди крем, девушка оставила короля одного.